Миновав совершенно неизвестную европейцам область между реками Тонш и Роль, Нам-Нам-Роль, Яло, занятой большей частью водосбором реки Роа, в нижнем течении Джау или Нам-Джау, экспедиция пересекла в начале марта холмистый водораздел нил конго и вышла к небольшой, текущей на запад реке Мобруоле, бувере Бверере. Отсюда было уже недалеко и доинтересовавший немецкого путешественника главной реки той же системы, которая, как выяснилось, называется Уэлле. 19 марта 1870 года эта цель была достигнута. Путь к реке лежал прямо на юг, и мы шли через почти сплошные банановые рощи, за которыми то и дело виднелись хижины, искусно сооруженная из коры и ротанга. Переход менее чем в две лиги привел нас к берегу этой реки, величественно катившие свои мутные с буроватым отливом воды между высокими береговыми откосами на запад. Этот захватывающий момент никогда не изгладится из моей памяти. Вероятно, я испытывал то же, что 20 июля 1796 года должен был испытать Мунго-парк, когда впервые ступил на берег таинственного Нигера и разрешил великую географическую загадку того времени. Куда направлялось течение Нигера, на восток или на запад? Теперь и я стоял на берегу своей реки и сам мог удостовериться в том, что она течет на запад». Тут же была загадочная река, предмет моих обсуждений. Если бы река текла на восток, это решило бы загадку необъяснимой многоводности вутана, то есть озера Альберт. Если же, что казалось гораздо более вероятным, она течет на запад, то она не могла принадлежать к ниндской системе. Мгновение, и вопрос решился. «Да». Река течет на запад и, следовательно, не имеет никакого отношения к Нилу. Переправившись через Уэле, немного ниже места впадения ее левого притока, реки Гада, экспедиция прибыла на следующий день в резиденцию Мунзы, короля Манбету. Швейнфурд встретился с верховным вождем Мунзой. Одетый в торжественный черный наряд и высокие сапоги на шнуровке, которые придавали его легкой фигуре, благодаря утяжелившейся походке более импозантный характер, исследователь пристал перед повелителем, увешанным кольцами, цепями и множеством других украшений своеобразной формы на руках, ногах, шее и груди. На голове спереди у него было украшение в виде месяца. Все было начищено и отшлифовано до блеска. Правитель сиял в своем тяжелом великолепии, словно в красно-медном мерцании воскресной кухни. Это был Мунза, правитель Мангбету, отблеск тех полумифических владык Центральной Африки, от которых до сегодняшнего дня дошли только имена. Настоящий... «Дикий король», но в нем не было ничего неестественного или заимствованного. И вокруг Мунзы все было великолепно. Зал для приемов тридцатиметровой длины, по стенам которого было развешано оружие. Его свита, толпа музыкантов, безобразный придворный шут. Королевскими были и черты лица Мунзы, скрывавшие Алчность и жестокость ни разу его губы не дрогнули в улыбке. Выступив в апреле 1870 года в обратный путь, Швейнфурд и его спутники переправились через Году, а затем снова через главную реку, которая выше слияние с Годой называлась уже не Уэля, а Кибали. В дальнейшем торговцы еще несколько раз отклонялись от прежнего пути, что дало немецкому исследователю возможность пополнить свои знания об окружающей местности. Так в конце мая он совершил большую экскурсию в горе Бегинзе, на наших картах Бангезе, одной из высших точек водораздела Нил-Конго. Важным результатом этого маршрута было открытие истоков Суа, Джура относительно местонахождения которых в то время существовали самые различные предположения. 13 июля 1870 года Швейнфурд вернулся на свою главную базу в заребу гатаса между Джуром и Тонджем. Швейнфурд внес еще один значительный вклад в этнографию, открыв племя пигмеев Акка, но затем счастье, кажется, оставило его. Во время случившегося в Зерибе Гаттаса 2 декабря 1870 года пожара погибли дневники за 825 дней путешествия, составленные им словари, антропологические и метеорологические заметки, медикаменты, коллекции насекомых и многочисленные предметы этнографической коллекции – а также снаряжение. Несмотря на потери, он не прервал экспедицию. Последним крупным исследовательским предприятием Швейнфурта было совершённое им в январе-феврале 1871 года путешествие в область Дарфертиц, где уже давно обосновались нубийско-арабские торговцы, но ещё ни разу не бывали европейцы. К западу от Понга, он открыл еще одну значительную реку, принадлежащую к системе Бахр-эль-Араба. Курум с левым притоком Бири. Собранные швенфуртом сведения о самом Бахр-эль-Арабе позволили ему прийти к правильному выводу, что эта река играет большую роль в системе Бахр-эль-Газали, чем предполагалось до сих пор. Однако он несколько... переоценил размер ее водосбора. Побывав в области истоков Понга, Куру и Бири, немецкий исследователь ошибочно заключил, что реки, берущие начало на противоположной юго-западной стороне ограничивающего их водораздела, принадлежат тоже к системе Бахар-эль-Араба. В них он и видел истоки этого последнего. В действительности речь шла о реках системы Мбому, тогда еще неизвестного европейцам крупнейшего правого притока Уэля, убанги иными словами. В этом районе Швенфурт снова коснулся проблемы водораздела Нил-Конго. В конце июня 1871 года Швенфурт отбыл из Мышра р рек в обратный путь. 21 июля он был уже в Хартуме, а в начале октября в Александрии. Основные результаты исследования Швейнфурда стали известны научной общественности значительно раньше, еще до его возвращения из Африки. Он пользовался любой возможностью для того, чтобы переслать в Европу свои соображения, сообщения и карты. Карта его путешествий на восток, к ролю, и на юг Куэле была опубликована в сообщениях Петермана в 1871 году, карта путешествия в Дарфертит там же в 1872 году. Таким же образом Швейнфурд отправил на родину часть собранных им богатых естественных, исторических и этнографических коллекций, хотя большая их часть... погибло при пожаре. Великолепная память и даты, зафиксированные во время сбора Гербария, помогли ему позже опубликовать фундаментальный труд «В сердце Африки», изданный в двух томах в Лейпциге в 1874 году. Он стал настоящей энциклопедией научных знаний об исследованной им обшивной области по обе стороны водораздела Нил Конга и сразу же прочно вошел в Золотой фонд географической литературы об Африке. К числу главнейших достоинств книги Швейнфурта относятся блестящее описание растительности, животного мира, природных ландшафтов Большую ценность представляет и собранный им этнографический материал. Одно только английское издание принесло автору 40 тысяч золотых марок. Видное место среди научных результатов экспедиции Швейнфурта занимают его маршрутные съемки. Он не имел возможности контролировать их астрономическими наблюдениями, так как у него не было необходимых для этого инструментов. Тем не менее, качество съемок было настолько высоко, что положение нанесенных на его карту географических объектов лишь незначительно отличается от истинного. Но самым выдающимся достижением Швейнфурта с географической точки зрения было, несомненно, открытие Уэля, хотя эта река была обследована им лишь на небольшом отрезке, все же она заняла с тех пор прочное положение на карте. Швейнфорд высказал правильное предположение о том, что уэли начинается в Синих горах к западу от озера Альберт. Впоследствии Швейнфорд еще много раз бывал в Египте, путешествовал по Ливийской пустыне, посещал Эритрею и остров Сакатра, но не предпринимал больших экспедиций вглубь материка. До самой своей смерти он оставался крупнейшим авторитетом в вопросах ботанической географии северо-восточной Африки. Научное наследие его насчитывает несколько сот публикаций, книг, карт, статей и заметок, содержание которых обнаруживает исключительную широту и разносторонность его знаний и интересов. География, ботаника, зоология, геология, археология, этнография и так далее. Швейнфорд был инициатором создания в 1875 году Египетского географического общества, первой научной организации такого рода в африканской стране. Я видел Африку, и она до сих пор у меня перед глазами такая, как она есть. Гигантское здание рабства, а не такая, какой она должна быть. Огромный район совместного свободного труда над общими задачами человечества. В конечной победе доброго дела — как и в будущем черной части рода человеческого, я никогда не усомнюсь.